Глава четвертая. Келларныские озера. Отъезд, как и было назначено, состоялся 3 августа утром. Лакей и горничная ехали на станцию, отстоящую в трех милях, в омнибусе, оберегая вещи своих господ. Малыш был вместе с ними и, согласно предписанию своего молодого господина, смотрел исключительно за его вещами. Впрочем, Марион и Джон и не заботились о них, предоставляя это всецело найденышу. К двенадцати часам подъехала коляска лорда и леди Пибурн. У станции собралась кучка любопытных, которые весьма почтительно разглядывали важных путешественников, причем граф Эштон не преминул похвастаться своим грумом. Он называл его «Бой», так как другого имени не знал. Мальчик подошел к коляске, и оттуда ему прямо в спину кинули плед, отчего он чуть не упал к великой потехе зрителей. Маркиз с женой и сыном сели в отдельное купе первого класса. Джон и Марион поместились во втором, не приглашая с собой Грума, который остался очень доволен тем, что будет совершать путешествие один, и сел отдельно. Поезд сейчас же отошел, словно только и ждал этих важных особ. Малышу уже пришлось однажды путешествовать по железной дороге в свою бытность у мисс Анны Вестон. Он, правда, мало помнил то путешествие, так как все время спал. Ему случалось, конечно, видеть эти прицепленные друг к другу вагоны, быстро мчавшиеся мимо Галуэя и Лимерика. Сегодня должно было осуществиться его давнишнее желание ехать на поезде с локомотивом, этим могучим конем из стали и меди, шумевшим и пускавшим целые клубы дыма. Малыш восхищался, однако, более всего не теми вагонами, которые были наполнены пассажирами, а багажными, в которых перевозилось столько товара. Хотя поезд шел с небольшой скоростью, малышу все казалось удивительно странным. Вид домов и деревьев, как бы бежавших по линии телеграфных столбов, по проволоке которых передавались депеши с еще большей скоростью, чем несущиеся мимо него предметы. Сколько неизгладимых впечатлений для его живого воображения. На протяжении многих миль поезд следовал по левому берегу Блэк-Уатера, среди живописной местности. После небольших остановок у передаточных станций поезд достиг, наконец, станции Маль-Стрит, где остановка продолжалась 25 минут. Семья лордов не вышла из своего купе, куда пришли Марион и Джон в ожидании приказания от своих господ граф Эштон велел грому поискать на станции забавных книжек для чтения. Отправившись к витрине с книгами, он выбрал по собственному вкусу одну из них для молодого графа. Книга «Путеводитель по келарной эскимозерам» была, однако, принята графом с негодованием. Какое ему дело до той местности, куда они ехали? Он ехал по необходимости, нисколько этим не интересуясь и вместо путеводителя был куплен юмористический журнал, доставивший истинное наслаждение богатому наследнику. В половине третьего поезд вышел из Мельстрита, и малыш уселся опять у окна. Местность становилась теперь более гористой и разнообразной. Погода была довольно ясная, что не так часто в Ирландии. Маркиза могла быть довольна и отложить в сторону свой ватерпруф. Однако легкий туман окутывал верхушки деревьев, смягчая их контуры. Малыш мог рассмотреть возвышенности Кахер-Барнага и Паса, достигавшие двух тысяч футов высоты. Поезд пересек границу между Корком и Кэрри. Сколько воскресло у малыша воспоминаний при названии Кэрри. В двадцати милях к северу находилась кируанская ферма, где он был так счастлив у Маккарти, теперь безжалостно выгнанных управителем. Он перестал смотреть в окно, весь отдавшись грустным воспоминаниям, не покидавшим его до самого Келарнея. Это маленькое селение могло похвалиться счастьем быть раскинутым на берегу такого чудного озера. Может быть, ему одному оно было обязано своим богатством и беззаботным образом жизни. Огромное количество туристов, посещающих его, привлекались сюда, конечно, не дворцом, где живет епископ, Ни собором, ни сумасшедшим домом, ни францисканским монастырём и неработным домом. Нет, если Келарный служит любимым местом для экскурсий, то лишь из-за великолепия озёр. Если бы те вдруг исчезли, песенка Келарная была бы спета. В Келарной нет недостатка в отелях, не считая тех, которые высятся по берегу Луглена, находящегося в четверти мили. Лорд Пиборн выбрал, разумеется, один из лучших отелей, но, к несчастью, он находился под бойкотом. Это ирландское выражение происходит от фамилии некоего капитана байкота, прибегавшего к полиции, чтобы заставить работать на его полях крестьян, не желавших делать это добровольно. Быть под бойкотом. это все равно, что он находится в карантине. Отель находился в подобного рода карантине не за то, что его владелец лишил земли нескольких своих арендаторов. Его отель был теперь пуст. В нем не было ни поваров, ни слуг, и продавцы не отпускали ему товара. Пиборны вынуждены были ехать в другой отель, отложив до другого дня свой отъезд к озерам. Грум, приведя в порядок вещи графа, получил приказание никуда не отлучаться весь вечер. Малышу пришлось просидеть в передней, в то время как его молодой господин читал, разговаривал и играл в зале в обществе туристов. На следующий день к подъезду отеля был подан экипаж, широкое ландо с сиденьем позади для Джона и Марион. Грум должен быть рядом с кучером. Взяли чемоданы с необходимой одеждой и бельем и корзину с провизией на случай каких-нибудь неожиданностей, так как их светлости не должны были чувствовать ни в чем недостатка но сами они не сели в Ландо. Лорд Пиборн, следуя своему практически развитому уму, выражавшемуся во всем и всюду, даже во время прений в Верхней Палате, разбил свое путешествие на две части — исследование озер и ознакомление с местностью. Поэтому Ландо, которое должно было служить лишь для второй части экскурсии, отправилось их ждать к Брендес-коттеджу, находящемуся за озерами. Так как поездка по озерам могла продолжаться три дня то прислуга должна была сопутствовать господам и малыш пришел в восторг от этого путешествия это конечно не море тут были лишь озера воды которых не бороздили торговые суда и на поверхности которых виднелись только лодки туристов но все же малыш чувствовал себя счастливым вчера он ехал по железной дороге сегодня в первый раз по воде В то время как Джон, Марион и Грум шли пешком к северному берегу, находящемуся в одной миле от Келарнея, Маркиз с женой и сыном проехали туда в экипаже Малышу удалось лишь издали увидеть собор. На улицах было мало народу, и то все больше туристы. Оживление в Келарнея бывает всегда в известные месяцы, в которые наезжают сюда до 20 тысяч путешественников со всех концов Соединенного Королевства. Тогда все население, кажется, состоит из лодочников и кучеров, оспаривающих друг у друга клиентов. У пристани их светлости ожидал катер с пятью перевозчиками. Обитые сиденья и навес на случай солнца или дождя были устроены для удобства пассажиров. Лорд и леди Пиборн сели вместе с сыном на скамьи, прислуга на другом конце. Лодочники взмахнули веслами, и легкое судно плавно отплыло от берега. Келарнейские озера занимают пространство в 21 километр. Луклен, самый обширный из трех озер, имеет 5,5 миль в длину и 3 в ширину. Его восточные берега окаймлены зелеными лесами. На нем находится несколько красивых островов. Из них Рос считается самым значительным, а Инисфален — самым красивым. Погода стояла роскошная. Яркое солнце заливало лучами всю местность, что бывает довольно редко. Легкая зыбь пробегала по воде. Малыш наслаждался природой и красивыми видами, все время сменявшими друг друга, но удерживался, конечно, от всякого выражения восторга, который был неуместен в его положении. Действительно, пиборны могли бы удивиться, что низкого происхождения существо — могло быть тронуто красотами, созданными лишь для удовлетворения аристократических глаз. Впрочем, их светлости совершали эту экскурсию только потому, что так полагалось в их положении. Граф Эштона оно тоже очень мало интересовало. Он захватил удочки и собирался ловить рыбу, пока сановные родители будут осматривать коттеджи и развалины. Это-то и печалило малыша, когда подъехали к Эписфалину — Маркиз и Маркиза, выйдя на берег, предложили сыну идти вместе с ними. «Благодарю», — ответил тот, — «я предпочитаю удить, пока вы будете гулять». «Однако», — возразил лорд, — «тут есть развалины одного знаменитого аббатства, и мой друг, владелец острова, был бы огорчен, если бы я не посетил их». «Но если граф предпочитает...» — начала было небрежно Маркиза. «Конечно, предпочитаю», — ответил граф и мой Грум останется со мной, чтобы насаживать червяков. Маркиз с женой удалились, сопровождаемые Марион и Джоном, а малыш был лишен удовольствия видеть археологические достопримечательности Эписфалина. А между тем вельможи, отправившиеся на осмотр, отнеслись с полным равнодушием к красотам монастыря, основанного в шестом столетии, к его романской часовне с тончайшей чеканкой внутри к общему виду этих четырех зданий, составлявших монастырь, утопавших в роскошной зелени среди тисовых деревьев и ясеней, украшавших этот остров святых, так справедливо названный госпожой Б.В. келарнейской драгоценностью. Граф Эштон не терял между тем времени. Правда, у него сорвалась прекрасная форель, за что груму пришлось выслушать грубые, незаслуженные упреки, Но зато он поймал несколько других рыб, что доставило ему гораздо больше удовольствия, чем осмотр каких-то дурацких руин. Граф так увлекся этим занятием, что отказался и от осмотра острова Рос, куда они подъехали час спустя, и лорд с женой отправились опять одни прогуливаться среди чудной растительности. Этот прелестный остров, занимающий 80 гектаров, соединен шоссе с восточным берегом озера, недалеко от замка владельца старой феодальной крепости XVI века. Маркизу и Маркизе не понравилось только, что парк был открыт для всех жителей и туристов, которые тоже могли беспрепятственно наслаждаться видом его роскошной растительности, группами цветущих азалий, рододендронов, бархатистыми лугами. После двухчасовой прогулки их светлости вернулись на катер. Граф Эштон в это время бронил Грума, которому почтенные родители сделали то же внушение. Вся вина же малыша заключалась в неудачной рыбной ловле, приведшей графа в дурное расположение духа, не покидавшей его до самого вечера. Сев на катер, отправились к водопаду о что на западном берегу, а затем к Лук-Ренджу, около которого в Дениш-коттедже лорд Пиборн собирался переночевать. Малыш уселся на свое место сильно огорченной, незаслуженной обидой. Но вскоре он забылся, глядя на тихую поверхность вод. Ему вспомнилась прочтенная в путеводителе легенда о Келарнойских озерах. Здесь была когда-то красивая долина, защищенная шлюзами от соседних вод. Однажды девушка, приставленная к шлюзу, открыла его по неосторожности, вода хлынула целым потоком, и затопило деревни со всеми их обитателями. С этого времени они живут все на дне, и если хорошенько прислушаться, то можно услышать голоса и пение в этом царстве форели под безмолвным покровом Лук-Лена. Четыре часа их светлости вышли на берег, собираясь переночевать в Дениш-коттедже. Однако малышу, отпущенному в девять часов вечера, было строго запрещено покидать свою комнату, Он и тут не мог воспользоваться свободой. Следующий день был предназначен на осмотр озера Мюкрос. Озеро в две с половиной мили длиной и в половину шириной есть на самом деле широкий пруд правильной формы среди владений, никем ныне необитаемых, дубравы которых ничего не потеряли от того, что вернулись к своему первобытному состоянию. На этот раз граф Эштон сопровождал своих родителей, Грум был взят лишь потому, что ему было поручено нести ружье и ектаж. Когда-то эти леса кишели кабанами и дикими свиньями, теперь они почти исчезли, остались лишь большие красные лани, которые, возможно, тоже переведутся в лесах Соединенного Королевства. Граф Эштон готов совершить охотничий подвиг, лишь бы только лани соблаговолели появиться. Но ему пришлось разочароваться. Все труды двух лодочников, служивших загонщиками, и малыша, заменявшего охотничью собаку, пропали даром. Зато ему и не пришлось видеть живописный Торский водопад и старое францисканское аббатство XIII века с церковью и разрушенным монастырем, куда их светлости сделали бы лучше, если бы не входили совсем. В этом монастыре был замечательный тиз, имевший в объеме 15 футов. По какому-то капризу, может быть, чтобы иметь воспоминания о посещении Мюкросского аббатства, Маркизе вдруг захотелось сорвать с него лист. Она уже протянула руку к дереву, когда была вдруг остановлена проводником. «Берегитесь, ваша светлость!» «Беречься?» — спросил лорд Пиборн. «Да, милорд, если бы Маркиза сорвала лист...» «Это, вероятно, запрещено Мюкросским владельцем?» — сказал надменно маркиз нет Маркиз. Но есть поверье, что кто сорвёт лист с этого дерева, умрёт в том же году. Даже маркиза? Да, даже маркиза. Леди Пиборн была так испугана, что с ней чуть не сделалось дурно. Ещё минутой и лист был бы ею сорван. Все обитатели изумрудного острова отличаются суеверием и верят в легенды, как в Евангелие. Леди Пиборн вернулась в Дениш-коттедж, совсем расстроенная от мысли, что подвергалась такой опасности. Пришлось даже отложить осмотр третьего, верхнего озера. Молодой граф был не менее не в духе из-за неудачной охоты, и если он изнемогал от усталости, то как должна была чувствовать себя его собака, мы хотим сказать его грум, у которого не было и минуты отдыха. Но собаки ведь не жалуются, да к тому же малыш был слишком горд, чтобы жаловаться. На другое утро их светлости заняли опять места на катере. Лодочникам приходилось сильно налегать на весла, так как в устье Лукренжа сильное течение. Качка довольно чувствительная, очень нравилась малышу, но не доставила ни малейшего удовольствия лорду и леди Пиборн. Маркиз уже собирался дать приказ ехать обратно, когда несколько сильных ударов весел вынесли лодку на спокойную сравнительно поверхность, испещренную у берегов цветами кувшинок полутора милях высилась гора в 1800 футов, обитаемая Орлами и прозванная Игл Нест. Лодочники сообщили их светлостям, что если они пожелают спросить что-нибудь у этой горы, она ответит им. Действительно, гора замечательна своим эхом, известным всем туристам. Марки с супругой нашли для себя неподходящим вступать в разговор с горой, но молодой граф, не мог пропустить случая чтобы не крикнуть несколько глупых фраз, и на последний вопрос, кто он такой, получил нелестный для него ответ. «Маленький болван», — ответила гора, вероятно, устами какого-нибудь туриста, скрытого за деревьями. Их светлости были совершенно ошеломлены такой дерзостью эхо и объявили, что в прежние времена, когда владельцы замков имели право суда на своих землях, Такая выходка была бы строго наказана. Лодочники поспешно налегли на весла и вскоре вошли в верхнее озеро. Озеро это напоминает своим видом Мюкросское, только оно менее правильной формы, что придает ему еще больше красоты. На юге виднеются скаты крамогланов, на севере вершины Томми и Пурпуровой горы, покрытые красным вереском. Южный берег представляет сплошную дубраву чудных деревьев, но как бы восхитителен ни был вид этого озера, Маркиз и его жена очень мало им интересовались. Исключая малыша, поездка не доставляла никому удовольствия. Маркиз приказал вскоре направиться к устью Генмина, чтобы отдохнуть в Брендонс коттеджи, прежде чем продолжать осмотр. После перенесенной усталости их светлости нуждались в отдыхе, Для них поездка по озерам равнялась путешествию по океану. Прислуга должна была также оставаться в отеле, и если малышу не пришлось слышать самых нелепых приказаний, то только благодаря крепкому сну его хозяина. На следующий день пришлось встать очень рано. Марион нашла, что маркиза была бледна и имела утомленный вид, что заставило последнюю колебаться относительно продолжения путешествия. Но лорд Пиборн заметил, что их друзья, герцог Франкастер и герцогиня Уэльсгарберг, совершали всегда экскурсию до Валентин, поэтому решено было и им сделать то же. Это привело в восторг малыша, боявшегося, что придется вернуться в замок, не увидев море. Ландо ожидалось с девяти часов утра. Марки с женой и сыном сели, наконец, в экипаж. Джон и Марион поместились сзади а Грум козлах рядом с кучером. Ландо по случаю хорошей погоды было открыто, и после почтительных пожеланий всего служебного персонала Брэндонс-коттеджа сановные путешественники отправились в путь. В продолжении четверти часа экипаж быстро катился по левому берегу Дугари, примыкающему к верхнему озеру. Затем пришлось ехать шагом, взбираясь на крутизну Гелленди Рикс, При каждом повороте открывался новый вид, приводивший в восхищение лишь одного малыша. Проезжали по самой возвышенной местности графства Керри и даже всей Ирландии. В девяти милях к юго-востоку за цепью Геленди Рикс высился карантуо Хил, верхушка которого терялась на высоте в три тысячи футов среди облаков. Внизу лежали нагроможденные друг на друга обломки скал, сброшенные скатывающимися сельдинами. В полдень экипаж, оставив за собой Томми и Пурпуровую долину, въехал в расщелину Гелленди-Рикс. Красивые озера оживляли эту дикую местность. Если бы их светлости пожелали, малыш, изучивший путеводитель, мог бы рассказать маркизам существующие местные легенды, но те ничуть ими не интересовались. Выехав из ущелья, экипаж покатился быстрее, спускаясь по северо-западному склону к трем часам достигли правого берега лоуна уносящего лишние воды келарнизских озер по берегу реки пришлось ехать в продолжение нескольких часов и только в шесть вечера путешественники, совершенно усталые, остановились в маленьком селении кельгобинет. здесь спокойно провели ночь в отеле, где недостаток удобств был заменен заботами и выражениями чрезвычайной почтительности принятыми семьей маркиза, совершенно равнодушно, как должное. Затем к великому беспокойству малыша начались опять колебания относительно дальнейшего путешествия. Однако, когда хозяин отеля заметил, что два месяца тому назад граф и графиня Кардиганский проехали до Валентин, лорд Пиборн сообщил своей жене, что и им следовало поступить точно так же. Из это выехали в девять часов утра. Погода была дождливая, и верх ландо пришлось поднять. Грум, сидя рядом с кучером, был, конечно, не защищен от ветра и дождя, но что за беда? Ведь он таким образом мог насладиться окружавшим его ландшафтом, который заслуживал внимания. Красота природы глубоко запала в его душу, оставив в ней неизгладимое воспоминание. После полудня В то время как горы с вершины Карантохила отходили к востоку, горы Иверага все росли на противоположном горизонте. За ними, согласно путеводителю, шла более удобная дорога до маленького порта Кахерсивин. К вечеру их светлости подъехали к селению Карамор. Эта местность часто посещается туристами, в ней не было недостатка в хороших отелях, и путешественникам не пришлось прибегнуть к провизии, взятой с собой. На другой день экипаж выехал в дождь при сильных порывах морского ветра. Малыш вдыхал с наслаждением насыщенный морской солью воздух. Около полудня экипаж после крутого поворота покатился по прямой линии к западу, направляясь в Валентин. К пяти часам вечера достигли конечного пункта путешествия, остановившись перед отелем Кахерсевина. «Сколько красивых видов осталось незамеченными их светлостями», — подумал малыш. Он еще не знал, что многие путешествуют лишь для того, чтобы иметь право рассказывать о своем путешествии. В селении Кахерсивин лепилось на левом берегу Валентин, расширяющийся в этом месте настолько, что образует небольшой порт, названный Валентия-Хербург. За ним находится остров того же названия — составляя самую выдающуюся часть в Ирландии у мыса Брекхэт. Что же касается Кахерсевина, то ни один ирландец никогда не забудет, что в этом городе родился великий О'Коннель. На следующий день их светлости, желавшие исполнить всю предначертанную ранее программу путешествия, посвятили несколько часов осмотру острова Валентин. Так как Эштону пришла фантазия стрелять в чаек, то малышук к его великой радости было приказано следовать за графом. От Кахерсевина до острова путешественников перевозят на пароме. Лорд с семьей и прислугой выехал на нем после завтрака. Паром доставил их к маленькому порту, в котором рыбаки ищут защиты во время бури. Остров этот строгого, сурового вида известен своими минеральными богатствами и знаменитыми аспидными копьями. В некоторых деревнях встречаются дома с цельными аспидными стенами и крышами. Туристы могут здесь останавливаться спокойно, так как всегда найдут хорошее помещение и стол. Но какой смысл им там останавливаться? Осмотрев старую крепость, построенную Кромвелем, поднявшись на маяк, полюбовавшись на два конуса, выдающихся в 15 милях расстояния, на эти скеликсы, огни которых обозначают опасные места, их светлостям нечего более делать в Валентин. К тому же это один из самых обыкновенных островов, которых насчитывают сотнями на западном побережье Ирландии. Все это верно, но Валентин пользуется тройной славой. Она послужила исходной точкой для измерения параллельного круга, пересекающего Европу до Уральских гор, и в настоящее время представляет самую выдающуюся метеорологическую станцию на Западе, на которую обрушиваются первые натиски американских бурь. И, наконец, в ней находится уединенное здание, в котором заканчивается первый кабель, проложенный между Старым и Новым Светом. Он стал действовать в 1866 году. Туда-то и пришла первая телеграмма, посланная президентом Соединенных Штатов Бьюкенноном.